Глава 17. Дипломатия господина де Сен-Люка. Бюсси вернулся домой пешком среди непроглядной ночи, но вместо Сен-Люка, которого рассчитывал там увидеть, нашел только письмо, сообщавшее, что его друг приедет на следующий день. И в самом деле, около 6 часов утра, Сен-Люк, в сопровождении доезжачего, выехал из Меридора и поскакал конжеру Он оказался у крепостной стены как раз к открытию ворот и, не обратив внимания на необычное волнение, которым были охвачены просыпающиеся горожане, добрался до хижины Бюсси. Друзья сердечно обнялись. «Снизойдите до моей бедной лачуги, дорогой Сенлюк. В Анжере я расположился по походному». «Да», — заметил Сенлюк, «по обыкновению победителей. Прямо на поле боя, как говорится». «Что вы этим хотите сказать, дорогой друг?» «Что у моей жены нет от меня тайн, так же, как у меня от нее, мой дорогой Бюсси, и что она мне все рассказала. У нас с ней полная общность не только на имущество. Примите мои поздравления, мой учитель во всем, и раз вы за мной послали, позвольте дать вам один совет». «Дайте. Поскорее избавьтесь от этого гнусного Монсоро. Никто при дворе не знает, в каких вы отношениях с его женой. Сейчас самый подходящий момент. Не надо упускать его. Когда позже вы женитесь на вдове, ни одна душа не заподозрит, что вы сделали ее вдовой, чтобы на ней жениться. Есть только одно препятствие к осуществлению этого прекрасного замысла, который пришел мне в голову прежде всего, так же, как и вам. Вот видите? А какое? Дело в том, что я поклялся Диане щадить жизнь ее мужа до тех пор, разумеется, пока он не нападет на меня сам. Вы сделали ошибку. Я. Вы сделали очень крупную ошибку. Почему же? Потому что не следует давать подобные клятвы. Какого дьявола? Если вы не поторопитесь, если не опередите его, уж поверьте мне... «Он суро, да он хитер, как лисица, раскроет вашу тайну. А если он ее раскроет, этот человек, в котором благородство не на грош, он убьет вас». «Случится, как будет угодно Богу», — сказал, улыбаясь Бюсси. «Но кроме того, что я нарушу клятву, которую дал Диане, если убью ее мужа...» «Ее мужа! Вы прекрасно знаете, что он ей не муж!» Да, но от этого он не перестает называться мужем. Повторяю, кроме того, что я нарушу мою клятву, меня еще забросают камнями, друг мой, и тот, кого сегодня все считают чудовищем, на своем смертном ложе покажется им ангелом, которого я уложил в гроб. Поэтому я и не советовал бы вам убивать его своей рукой. Наемные убийцы! Ах, Сен-Люк! Скверный же совет вы мне даете. Полноте. Кто вам говорит об убийцах? Тогда о чем же идет речь? Ни о чем, милый друг. Об одной мысли, которая у меня мелькнула, но еще не созрела достаточно для того, чтобы поделиться ею с вами. Я не больше вашего люблю этого Монсуро, хотя не имею тех же оснований ненавидеть его. Поговорим-ка о жене вместо того, чтобы говорить о муже?» Бюсси улыбнулся. «Вы верный друг, Сан-Люк», — сказал он. «Можете рассчитывать и на мою дружбу. Вам уже известно, дружба моя состоит из трех вещей — моего кошелька, моей шпаги и моей жизни». «Благодарю», — сказал Сан-Люк. «Я принимаю ее, но при условии, что расплачусь с вами тем же». «А теперь, что хотели вы сказать мне о Диане?» «Я хотел спросить вас, не собираетесь ли вы заглянуть с визитом в Меридор?» «Дорогой друг, благодарю вас за настойчивость. Вы знаете о моих сомнениях на этот счет. Я знаю все. В Меридоре вы рискуете встретиться с Монсоро, хотя он пока в восьмидесяти от нас. Вы рискуете пожать ему руку, А это нелегко пожимать руку человеку, которого хотелось бы задушить. И, наконец, вы рискуете увидеть, как он обнимает Диану, а это еще тяжелее глядеть, как обнимают женщину, которую ты любишь. А! -а, -а! воскликнул в ярости Бюси. как хорошо вы понимаете, почему я не показываюсь в Мэридоре! — А теперь, дорогой друг, вы меня выпроваживаете, сказал Сен-Люк неверно понявший намерение Бюсси. «Отнюдь нет, напротив!» — возразил тот. «Я прошу вас остаться, потому что настал мой черед задавать вопросы». «Сделайте милость». «Разве вы не слышали этой ночью колокольный звон и выстрелы?» «Слышали и спрашивали себя, что случилось». «Разве этим утром вы не заметили, проезжая по городу некоторых перемен?» — Что-то вроде необычного волнения. Вы это имеете в виду? — Да. Я как раз собирался вас спросить, чем оно вызвано. — Оно вызвано тем, дорогой друг, что вчера сюда прибыл его высочество герцог Анжуйский. Сен-Люк так и подскочил на стуле, словно ему объявили о появлении дьявола. «Герцог — Герцог Ванжере? Говорили, что он под арестом в Лувре! Именно потому, что он был под арестом в Лувре, он и находится сейчас в Анжере. Он ухитрился бежать через окно и приехал сюда искать убежище. — Ну, а дальше? — спросил Сен-Люк. — А дальше, дорогой друг, — ответил Бюсси. — Вот для вас прекрасная возможность отомстить его величеству за все, чем он вам досадил. «У принца уже есть своя партия, у него будут войска, и мы затеем тут небольшую, но славную гражданскую войну». «О!» — воскликнул Сен-Люк. «Я рассчитываю, что вы поработаете шпагой вместе со мной». «Против короля?» — спросил Сен-Люк с внезапным холодком в голосе. «Я не говорю, что именно против короля», — сказал Бюсси. Я говорю против тех, кто обнажит шпагу против нас. «Дорогой Бюсси», — сказал Сенлюк, — «я приехал в Анжу подышать свежим воздухом, но не для того, чтобы сражаться против его величества. Однако позвольте мне все же представить вас, монсеньору». «Ни к чему, дорогой Бюсси. Мне не нравится Анжер» и я собирался в ближайшее время отсюда уехать. Это мрачный, скучный город. Камни здесь мягкие, как сыр, а сыр твердый, словно камень. Дорогой сын Люк, вы мне окажете большую услугу, согласившись выполнить мою просьбу. Герцог поинтересовался, зачем я здесь, не имея возможности сказать ему правду, так как он сам был влюблен в Диану и ничего не добился. Я его убедил, что приехал с целью привлечь на его сторону всех дворян. Я даже прибавил, что этим утром у меня свидание с одним из них. Ну и что же? Вы скажете, что виделись с этим дворянином, и он просит шесть месяцев на размышления. Позвольте вам заметить, дорогой Сен-Люк, ваша логика хромает не меньше моей. Послушайте, в этом мире... Я дорожу только своей женой, а вы только вашей возлюбленной. Условимся же об одном. Что бы ни случилось, я защищаю Диану. Что бы ни случилось, вы защищаете госпожу де Сен люк Соглашение по делам любви — это мне подходит. Но никаких политических соглашений. Только так мы с вами можем договориться. «Я вижу, мне придется уступить вам, Сен-Люк», — сказал Бюсси, «потому что сейчас преимущество на вашей стороне». «Я нуждаюсь в вас, а вы... вы можете обойтись и без меня». «Ничего подобного. Напротив, это я прошу вашего покровительства». «Как вас понять?» «Представьте себе, что анжуйцы...» а мятежники будут называться анжуйцами, явятся в Мэридор, чтобы осадить его и разграбить. «Ах, черт возьми! Вы правы, — сказал Бюсси. Вы не хотите, чтобы обитатели замка пострадали от последствий взятия его штурмом. Друзья расхохотались». И так как над городом прогремел пушечный выстрел, и слуга Бюсси пришел с известием, что принц уже трижды справлялся о его господине, они вновь поклялись в своем внеполитическом союзе и расстались весьма довольны друг другом. Бюсси помчался в герцогский замок, куда уже стекались дворяне со всех концов провинции. Весть о появлении герцога Анжуйского — распространилось, словно эхо от пушечного выстрела, и все города и деревни на три-четыре лье вокруг Анжера были взбудоражены этой новостью. Молодой человек поспешил организовать официальный прием, обед, торжественные речи. Он полагал, что пока принц будет принимать посетителей, обедать и в особенности выступать с речами, сам он улучит хотя бы минутку, чтобы повидаться с Дианой. После того, как он на несколько часов обеспечил герцога всякими занятиями, Бюсси возвратился к себе, вскочил на коня и галопом поскакал по дороге, ведущей к Меридору. Предоставленный самому себе герцог произнес великолепные речи и произвел большое впечатление своим рассказам о Лиге. Он осторожно обходил все относящееся к его связи с Гизами И изображал себя несчастным принцем, который за доверие, оказанное ему парижанами, подвергся гонениям со стороны короля. Во время ответных речей и целования руки герцог Анжуйский делал смотр своим дворянам, тщательно запоминая тех, кто уже явился, и с еще большим тщанием тех, кто пока отсутствовал. Когда Бюсси возвратился, было четыре часа пополудни. Он соскочил с коня и предстал перед герцогом весь в поту и пыли. «А, мой славный бюсси!» — сказал герцог. «Ты, кажется, не теряешь времени даром». «Как видите, монсеньор, тебе жарко?» «Я очень гнал». «Смотри, не заболей. Ты, должно быть, еще не совсем поправился». «Ничего со мной не случится». «Где ты был?» Тут по соседству. Ваше высочество довольны? Было много народу? Да, Бюсси, я, в общем, удовлетворен. Но кое-кто не явился. Кто же? Твой протеже. Мой протеже? Да, барон де Меридор. — А, — сказал Бюсси, изменившись в лице. Но, тем не менее, не следует пренебрегать им хотя он и пренебрегает мной. Барон пользуется Ванжу влиянием. «Вы думаете?» «Я уверен. Он представитель Лиги Ванжере. Его выбрал господин Дегиз. А господа Дегизы, как правило, хорошо выбирают себе людей. Надо, чтобы он приехал, Бюсси». «Но если он все же не приедет, Монсеньор? Если он не приедет ко мне...» Я сделаю первый шаг и сам отправлюсь к нему. В Меридор? А почему бы и нет? Бюсси не смог удержать испепеляющей молнии ревности, сверкнувшей в его глазах. В самом деле, почему бы и нет? Вы, принц, вам все дозволено. Ах, вот что! Так ты думаешь, что он до сих пор на меня сердится? Не знаю, откуда мне знать. Ты с ним не виделся? Нет. Однако, когда ты вел переговоры со Знатью провинции, ты мог бы иметь дело и с ним. Не приминул бы, если бы до этого он не имел дела со мной. То есть? То есть, — сказал Бюсси. Мне не так уж повезло с выполнением обещаний, которые я надавал ему, и потому мне незачем спешить свидеться с ним. Разве он не получил того, что желал? «Что вы имеете в виду?» «Он хотел, чтобы его дочь вышла замуж за графа. Граф женился на ней». «Не будем больше говорить об этом, монсеньор». И повернулся к принцу спиной. В эту минуту вошли новые дворяне. Герцог направился к ним, Бюсси остался в одиночестве. Слова принца заставили его глубоко задуматься. Каковы могли быть действительные намерения Франсуа по отношению к барону де Меридор? Были ли они такими, как изложил их принц? В самом ли деле старый барон был нужен ему только как уважаемый и могущественный сеньор, способный оказать поддержку его делу, или же хитроумные планы принца являлись всего лишь средством приблизиться к Диане? Бюсси рассмотрел положение принца со всех сторон. Франсуа находится в ссоре с братом, покинул Лувр, стоит во главе мятежа в провинции. Бюсси положил на весы насущные интересы принца и его любовную прихоть. Последняя весило значительно меньше первых. Молодой человек готов был простить герцогу все его остальные грехи, только бы он отказался от этой прихоти. Всю ночь Бюсси пировал с его королевским высочеством и анжуйскими дворянами и сначала ухаживал за анжуйскими дамами, а потом, когда позвали скрипачей, принялся обучать этих дам новейшим танцам. Само собой разумеется, он привел в восторг дам и в отчаянии их супругов, а когда кое-кто из последних стал поглядывать на Бюсси не так, как ему хотелось бы, Наш герой покрутил раз десять свой ус и спросил у двух-трех ревнивцев, не окажут ли они ему честь прогуляться с ним при лунном свете на лужайке. Но репутация Бюсси была хорошо известна анжуйцам еще до его появления в Анжере, и поэтому на его любезные приглашения никто не откликнулся.